Часть первая. Боги и монстры. Таисия никогда не считала себя хорошим человеком. Да и не стремилась к этому. Ее все устраивало. За пределами виллы дома ластрайдеров она была вольна делать, что пожелает, и быть такой, какой хочет. Таисия зашла под навес рынка. В ногах клубилось последнее дыхание летней жары. Покупатели выбирали сок из дыни и сарап. Крепкое паритвианское вино, которое подается с щепоткой, дарящих прохладу телу, оранжевых специй. Рядом на торговой тележке были разложены украшения. Выкованные из серебра и меди широкие цельные браслеты. От их блеска на солнце резало глаза. Таисия часто заморгала и зашла еще глубже под навес. Отсюда очень хорошо просматривалось здание, которое она так не хотела видеть и по возможности старалась обходить стороной. Впрочем, учитывая размеры здания, это было практически невозможно. Построенное в виде закрученной конхи из золотистого песчаника здание было таким высоким, что его тень натянулась через весь Нексус. Как тюрьма, оно было бы очень даже ничего. Но если бы можно было разбить эту прекрасную раковину, из нее вылилась бы вонь всех отвергнутых и приговоренных душ заключенных города Нексуса. Кто-то, проходя мимо, натолкнулся на Таисию и даже не остановился. Она почувствовала легкий зуд на кончиках пальцев и, так как была вся на нервах, не сразу поняла, что это обычная для воров тактика. «Выбери параноика», который чуть что сразу начинает ощупывать карманы, где лежат самые ценные вещи. Вот тебе и цель для следующего удара. Любительский приемчик. И не важно, что в тот день рынок патрулировало больше стражников, чем обычно. Карманники никогда не упустят свой шанс. Возле следующего прилавка мужчина вскрывал гвоздодером ящики и разговаривал с торговцем, пока они оба осматривали товар. «Давно был бы на рынке, да на воротах в город задержали», — сказал человек с гвоздодером. «Стражники прямо как собаки обнюхивали». «Это король приказал бдить». Торговец глянул на стражника неподалеку и понизил голос. «Недавно кое-что случилось. Какое-то магическое дерьмо приземлилось недалеко от дворца». «Что за магическое дерьмо?» «Меня там не было» но я слышал, это связано с некромантией. Люди говорят, какая-то кучка духов заявилась и напустила вони. Духи? А что Вакара? Я слышал им убить, как пальцами щелкнуть. Таисия навострила уши. Все, как в Айге, так и за ее границами, хорошо знали, что дом Вакара ведет свое происхождение от богини смерти только они владеют некромантией. Также было хорошо известно, что порой какой-нибудь дух умудряется выбраться из перенаселенного некрополя Нексуса и начинает создавать проблемы жителям города. Но случай, о котором перешептывались эти двое, был особенным. Озлобленные духи подобрались близко к Дворцовой площади, разрушили дома и ранили тех, кому не повезло оказаться у них на пути. Люди были напуганы и не без причины. Они не знали, кого винить в произошедшем. «Понятия не имею», — пробурчал торговец. «Но дело паршивое. Слышал, у одного человека руку оторвали. Теперь весь город задницу сморщил от страха». Таисия повернулась к стеле смерти, и ее пробрала дрожь. Пока торговец смотрел в другую сторону, она схватила стакан сараба выпила залпом и вытерла губы тыльной стороной ладони. То, что горожане постоянно винили дома в своих проблемах, не было новостью. Но при мысли о том, что к этому могла иметь отношение Риша, Таисии захотелось ударить кого-нибудь под дых. Снова дали о себе знать тени. Таисия качнулась на пятках, как перед прыжком в неизвестность. «Иди за мной» шепнул у нее за спиной низкий голос. Таисия с облегчением выдохнула, выждала пару секунд, развернулась и пошла за братом через рынок. В этот день Данте был в тунике с капюшоном и без рукавов. Встречные делали вид, будто не смотрят в сторону Данте. Но не потому, что они его узнавали, а потому что, несмотря на тень от капюшона, не могли не заметить, какие у него благородные черты лица, Но и смуглые, жилистые и мускулистые руки, конечно, тоже не могли остаться без внимания. Или взгляды притягивала его уверенная и в то же время плавная походка. Таисия сомневалась, что когда-нибудь научится так двигаться. «Узнал все, что нужно?» — шепотом спросила она. «Да, нам надо...» Данте резко остановился, и Таисия чуть не врезалась ему в спину а он, не оборачиваясь, поднял руку, призывая ее держаться в стороне. Тут же Таисия поняла, почему. Пара ловчих выбрали своей целью совершенно растерявшуюся молодую торговку. Они осматривали содержимое керамических кувшинов и горшков в ее палатке и сбрасывали на землю все, что не представляло для них интереса. Торговка каждый раз вздрагивала от звука разбивающиеся посуды. Таисия тихо выругалась себе под нос. У девушки не было рогов, но синеватый оттенок темной кожи и белые татуировки на лбу выдавали присутствие в ее жилах ноктанской крови. Вероятно, в предках торговки были беженцы. Именно смешанное происхождение давало ей возможность сидеть на рынке посреди жаркого дня. Большинство обитателей Ноктоса не выносили солнечного света, и, если были вынуждены надолго выходить из темноты, заболевали так называемой солнечной болезнью. «Прошу, не надо! У меня нет контрабанды!» — тихо просила торговка. «Вайге это все разрешенный товар!» Сцена начинала привлекать внимание людей, которые на самом деле искали укрытие от солнца. «А мы тут и не ищем чужеземные товары», — сказал стражник. Товарищ протянул ему небольшой глиняный горшочек. Стражник взял горшочек, понюхал и сурово сдвинул брови. Сера. это слово, как стрела, пронзило торговку. «Элемент заклинаний». Таисия втянула воздух сквозь зубы. «Да, многие охотно связывали случай на прошлой неделе с некромантией, но вакары никогда не стеснялись демонстрировать свою магию не применяли насильственные методы. А в том месте, которое подверглось нападению духов, после их ухода кое-что осталось. Идеально прочерченный круг с семиконечной звездой внутри и кольцом странных глифов. Заклинание — оккультная практика, с которой не сталкивались уже несколько десятков лет. «Я... я не знала!» Торговка вся затряслась. «Клянусь, я...» Ловчие даже не стали ее слушать и сразу заковали в наручники. В небольшой толпе возле палатки начали тихо переговариваться зеваки. «Я бы у нее все равно ничего не стал покупать», — сказал кто-то. «Все, к чему прикасаются ноктанцы грязное». Они сказали, «Заклинание? То есть демон мог...» «Тише ты! Или хочешь, чтобы ловчие тебя упекли?» «Не надо было ей здесь появляться! Сидела бы у себя в квартале Ноктус!» Таисия сжала кулак и шагнула вперед. Но Данте успел схватить ее за руку. «Не надо!» Это было не предупреждение, а приказ. «Мы отвечаем за беженцев!» Попыталась возразить Таисия. «Они объявили охоту на элементы заклинаний!» Прошептал Данте. «Сама подумай! Если вмешаешься, «Как это отразится на нашем доме?» Но Таисия плевать на это хотела. «То есть для тебя это вот все нормально?» Возмутилась она. «Конечно нет, но сейчас мы ничего не сможем сделать». Таисия наблюдала, как стражники утаскивали рыдающую торговку, а Данте не отпускал ее, пока не почувствовал, что она немного расслабилась. Как только он ее отпустил... Она резко развернулась к нему лицом. «Ты уверен, что хочешь через это пройти? Сам ведь говоришь, что мы не должны делать ничего, что может негативно отразиться на нашем доме». Тут она понизила голос до шепота. «Особенно если учесть, сколько всего сейчас свалилось на дом Вакара. Даже если ты сможешь найти то, что ищешь, что ты станешь с этим делать?» «Собирать орды духов не стану» если ты об этом. Нет, Таисия не думала, что брат станет вызывать духов, но древние книги были давным-давно уничтожены, и они с братом, естественно, очень многого не знали о заклинаниях. «Ты хочешь положить конец такому вот произволу?» Данте кивнул в сторону опустошенной палатки на танке. «Хочешь перестать волноваться о политике дома» когда речь заходит о защите людей?» Таисия сглотнула. О том, как она относится к произволу стражников и политике дома, можно было догадаться по ее лицу. «А заклинания? Какое ко всему этому имеют отношение? Дай мне немного времени, и сама все поймешь». Данте запнулся и, чуть наклонившись к Таисии, принюхался. «Ты пила?» «Не парься по этому поводу». Они прошли через гудящую, как пчелиный улей, толпу и продолжили путь к окраине рынка. Там заметили четырех детей, которые играли в компании с парочкой собак. Долговязый, нескладный торговец стоял, опершись локтями на прилавок, и наблюдал за детьми. По нему было видно, что его волнует безопасность детей, но если что случится... Прыгать через прилавок ему будет лень. Не хочу быть тханой. Капризно прогнусавила одна из девочек. Тхана страшная. Хочу быть деей. Я дея, выкрикнула рослая чумазая девочка. Я всегда была деей. Если ты владеешь какими-то крошками магии земли, еще не значит, что ты всегда можешь быть деей. Пробурчал мальчик с черной марианской кожей. Судя по венку из колючих веток, который мальчишка водрузил на свои жесткие кудряшки, он в этой игре был Никсом, богом ночи и тени. «Это не крошки!» Девочка, щелкнув пальцами, послала камешек в лоб маленькому темнокожему Никсу. Тот взвизгнул. «Ты можешь быть фосом!» предложил четвертый игрок, судя по внешности, брат мальчика-марианца. Он передал девочке, которая не хотела быть тханой, свои, сделанные из листьев крылья. Девочка вся засияла. «А я буду тханой!» — продолжил мальчик. «И посажу ее в клетку из костей!» Таисия криво улыбнулась. Дети любят играть в богов. Они в детстве с братом и сестрой тоже так играли. Но так было до той поры, пока они не поняли, что их семье... «Положено почитать только одного бога». Данте постучал костяшками пальцев по дощатому прилавку, чтобы привлечь внимание торговца. «Слышал, ты не дерешь с покупателей втридорога? полувопросительно произнес он. У торговца только чуть дрогнул уголок рта. «Идемте, сами посмотрите». Данте взглянул на убегающих от прилавка детей, за которыми с лаем помчались собаки. «С ними без присмотра все будет нормально?» Торговец пожал плечами и направился в ближайший переулок. Они прошли от рынка к зданию, которое давно распрощалось со своими лучшими временами. Окна затянуты брезентом, а от фундамента по стенам ползут сорняки. Торговец открыл дверь и предложил им войти. Вторая дверь в конце коридора была отворена. За ней виднелась лестница вниз. Таисия сморщилась от ударившего в нос запаха, пепел с примесью перца. «Рубин, у нас покупатели», — громко сказал долговязый торговец и, развернувшись, пошел обратно на рынок. На лестнице появился коренастый мужчина в безрукавке. «Здрасте, здрасте», — поздоровался он, вытирая руки носовым платком. «Сюда, пожалуйста». Данте с Таисией спустились в подвал. Возможно, когда-то здесь был винный погреб, но теперь это прохладное помещение было завалено мешками с травами и коренями, уставлено ящиками с мелом и кувшинами с серой. Возле одной стены был даже стенд с небольшими ножами. У Данте заблестели глаза — Таисия, глядя на него, подумала, что брат похож на библиотекаря, который после долгих поисков нашел редкую книгу для своей коллекции. Он начал бродить по подвалу, заглядывая в мешки и ощупывая непонятные для него предметы. А Таисия тем временем подошла к стенду с ножами и загляделась на один с волнообразным клинком. Рубин откашлялся. «Давайте не будем тянуть, хорошо?» «Никто из стражников не видел, как вы сюда шли?» «Нет, я ничего такого не заметил», — ответил Данте таким тоном, как будто его отвлекают от чего-то важного. Потом взял какую-то склянку, потряс и, глядя на черные гранулы внутри, спросил. «Что это?» «Измельченный магнит». «И для чего его можно использовать?» «Он притягивает железо». На восточном побережье богатые залежи таких минералов. Возьму десять граммов и еще толченый мел. Данте показал на мешок поблизости. И подбрось еще корня чемерицы. Таисия поморщилась. При всем его уме и харизме притворяться кем-то другим ее брат не умел. В его голосе явственно звучали приказные интонации. Чтобы выдать себя, ему даже не обязательно было что-то говорить. У него как будто на лбу было крупными буквами написано «Аристократ». Как бы то ни было, интонации Данте не произвели впечатления на Рубина. Пока брат распихивал по карманам склянку с раскрошенным магнитом и с смелом, Таисия послушно взяла у него мешочек с корнем чимерицы. Золотые монеты перешли из рук в руки. Звон металла Громко разносился под сводами подвала. «Приятно было иметь с вами дело», — ухмыльнулся Рубин. Когда брат с сестрой снова оказались на улице, Таисия сделала глубокий вдох и спросила. «Еще раз, ты уверен, что это необходимо?» «Я буду осторожен», — Данта говорил непринужденно, но Таисия заметила тонкую морщинку у него между бровей. Брат нервничал. Потом, взглянув на возвышающуюся над крышами домов стелу смерти, Таисия подумала о Нактанке, которую уволокли стражники. Когда-то жители Нексуса гордились тем, что их город принимает людей из всех стран, всех королевств и самых разных микрокосмов Вселенной. Но теперь казалось, что они изо всех сил стараются стереть чужаков, что бы это ни значило. Пока Таисия предавалась таким вот размышлениям, ее сбили с ног ударом в грудь. «Держите ее!» — закричал кто-то. Таисия хватала ртом воздух, а над ней появилось лицо девушки, с виду чуть старше Таисии. У нее была блестящая темная кожа и черные, похожие на клубящиеся облако волосы. Девушка подмигнула Таисии, вскочила на ноги и, как рыба в косяке, помчалась сквозь толпу. Данте, схватив Таисию за руку, помог ей встать. Мимо них пробежали ловчие. Таисия потерла ладонью грудь и посмотрела вслед темноволосой девушке. — Ты как? — спросил Данте. — В порядке? — Ага, в порядке. Таисия ощупала карманы. — Она украла корень Чемерицы. — Точно, опытная карманница. — Все нормально, — тихо сказал Данте. «Обойдусь без... Тая!» Но Таисия уже рванула за воровкой. Грудь горела от удара, и Данта безуспешно пытался удержать ее, чтобы не привлекать внимание стражников. Наконец, хоть какое-то движение. Толпа задерживала ловчих, а вот Таисия легко петляла между людьми. Воровка, подтянувшись, забралась на крышу какой-то палатки. Таисия за ней». Перекатилась по навесу и прыгнула на крышу соседней палатки. Крыша опасно прогнулась под ногами. Таисия подняла руку. На вид кольцо с ониксом у нее на безымянном пальце выглядело обычным. Но обычным оно не было. Из одной грани оникса появилась и выскользнула на ладонь Таисии фамильяр, умбра. «Сделаешь кое-что для меня?» — попросила Таисия, — прыгая с одной торговой палатки на другую. Умбра вытянулась, приобрела очертания змеиной головы, поводила ею из стороны в сторону, потом согласно кивнула. Таисия выбросила руку вперед. Умбра, как черная веревка, метнулась в указанном направлении. Один конец веревки обвился вокруг запястья воровки. Девушка споткнулась. Таисия дернула за веревку и воровка провалилась сквозь навес. Таисия спрыгнула следом. Воровка со стонами выбиралась из кучи клеток с экзотическими птицами. Птицы испуганно верещали и шумно хлопали крыльями. Пока торговец, вытаращив глаза, наблюдал за происходящим, Таисия призвала Умбру обратно в кольцо и бросилась за девушкой-воровкой. Меньше всего ей хотелось, чтобы слухи о погоне с участием тени Достигли ушей матери. Таисия нырнула в узкий переулок, намереваясь отрезать воровки путь к повороту, но нарвалась на удар в грудь из-за угла и повалилась на спину. «Ха! Должна признать, у меня такое впервые!» Над Таисией, улыбаясь, наклонилась запыхавшаяся воровка. «Еще никогда не воровала у таких, как ты!» Таисия закашлялась. «Ты меня в грудь ударила!» Ага. «И если будет надо, повторю». Таисия сжалась, как пружина, и сама ударила воровку ногой в грудь. Девушка от удара пошатнулась и отступила на пару шагов. «Считай, почти квиты», сказала Таисия. «Как скажешь». Девушка сипло рассмеялась. Таися вскочила на ноги и бросилась в атаку. Воровка нырнула и ударила ее в спину, едва не попав по почкам. Таися перехватила и вывернула руку нападавшей. Та со всей силы врезала ей каблуком по подъему. Таися вскрикнула и отпустила воровку. Уф! Лицо девушки было в грязи и поту. Но она улыбалась, как будто ее веселило происходящее. Кажется, я украла что-то, с чем тебе очень не хочется расставаться. Вообще-то нет. Вокруг Таиси. Подрагивали готовые откликнуться на призыв тени. Но она не рискнула их призывать. Хватало того, что она разок беспечно воспользовалась помощью Умбры. Просто решила размяться. Девушка коротко рассмеялась, и они начали ходить кругами. Воровка мельком глянула в переулок за плечо Таисии, а в следующий момент кто-то послал Таисию вперед ударом под колено. В падении... Таисия увидела, как молодая женщина, скорее всего, напарница воровки, подбежала к ближайшей стене и широко взмахнула руками, как будто закручивая вокруг себя воздух. Обе воровки оказались в центре внезапно возникшего вихря, и ветер поднял их на крышу. Воздушные элементалистки, плутовки. «Не плачь, может, в следующий раз повезет!» С издевкой сказала воровка, и помахала рукой. Таисия в ответ грубым жестом послала ее куда подальше. Воровка рассмеялась, и они с партнершей исчезли. Тут в переулок вбежал Данте. «Таисия! Какого дьявола?» «Она сбежала! Плевать мне на нее! Я же говорил тебе, что это не важно!» Он провел рукой по волосам, и капюшон упал ему на плечи. «Ты вся в грязи!» «Нельзя допустить, чтобы тебя такой увидели на вилле!» Данте ткнул в Таисию пальцем. «Больше так не делай!» Таисия не понимала, о чем он, о погоне за воровкой или о прилюдном использовании магии теней, но уточнить не успела. Данте развернулся и пошел в сторону дома, причем даже не обернулся, чтобы удостовериться, что она следует за ним. А она следовала, как и всегда». Черные железные ворота виллы Ластрайдеров охраняли стражники в черно-серебристых мундирах. Но Таисия уже давно проложила для себя маршрут через высокую стену из необожженного кирпича и дальше по садам и розовым шпалерам, которые установил ее отец, когда она была еще маленькой. Незаметно пробраться в собственную спальню и быстро переодеться в чистое для нее было проще простого. С Данте они встретились у входа в подвалы, где хранились сокровища дома ластрайдеров. Они вдвоем часто играли там в детстве. Их младшая сестра Брайли боялась оставаться в подвалах дольше пяти минут. А вот Таисия с Данте любили играть с тенями в тишине под сумрачными каменными сводами. Данте, как наследник, единственный владел ключом от подвалов, если не считать матери. Он зажег светильник, и двинулся по пахнущему плесенью коридору. «Я помню, ты сказал, что не собираешься вызывать орды демонов, но это не ответ на мой вопрос», — сказала Таисия. «Что ты планируешь делать?» «Меня больше интересует происхождение заклинаний, а не их использование в целях некромантии». «Происхождение?» «Сама все увидишь». Данте толкнул дверь в конце коридора. Умбра поползла вверх по руке Таисии. Нокс, фамильяр Данте, начал играть у него на плечах. Здесь им с Умброй не было нужды прятаться. Таисии стало интересно, чувствуют ли фамильяры присутствие ноктанских артефактов, тончайшей нитью, связывающих их с королевством, которого они никогда не видели. Данте зажег свечи. Эта комната с каменными стенами когда-то была кладовой но теперь он использовал ее как рабочий кабинет. Кувшины и склянки на полках ждали, когда их наполнят, а на полу в самом центре лежал толстый ковер. Данте оттянул ковер в сторону, и Таисия увидела размытые блеклые пятна там, где брат практиковался в рисовании колдовских кругов. У нее перехватило дыхание. Она вспомнила случай на прошлой неделе — Круг с семиконечной звездой, оставленный людьми, которых король объявил радикалами. Нокс потерся о щеку Данте и посмотрел вниз с его плеча. «Итак», — сказал Данте, — «магнит обычно применяется в связи с его свойством притягивать. Но в древности его использовали не только для этого, просто люди об этом забыли». Данте потряс склянкой с измельченным магнитом. «Его использовали как подношение Деи!» Таисия приподняла бровь. «Если хочешь сделать подношение Дэи, лучше тебе пойти в базилику!» Данте криво улыбнулся и взял с полки кувшин с серой. Смешал серу с купленным толченым мелом. У Таисии защекотало в носу, и она едва удержалась, чтобы не чихнуть. «В наше время, когда люди упоминают о заклинаниях, речь всегда идет об одном — о вызове демонов», — сказал Данте. «Демоны — космические существа, рыскающие между королевствами в карманах Вселенной, куда кроме богов никто не может проникнуть. Детям для их же блага рассказывали множество страшилок. «Не перестанешь кричать, придет нарезе и отберет твой голос!» «Никогда не ходи за женщиной с черными губами. Это варселе. Она заманит тебя в свою постель, а когда использует, превратит в червя и сожрет, даже не подавится. Услышишь звук кашля, значит, вернулся Селифех, чтобы наслать на всех свой мор». Но заклинания запретили больше двухсот лет назад, а гримуары и древние тексты сожгли во время массовой чистки в «Нексусе», когда избавлялись от всего, связанного с оккультизмом. За пределами города не было ни одного случая, и никто не знал, почему. Таисия скривилась. «И как демоны связаны с подношением Деи?» Данте улыбнулся своей знаменитой улыбкой, недоступной больше никому, море обаяния, хранящее свои тайны. «То, что мы сейчас называем заклинаниями, лишь грубое извращение древнего ритуала по установлению связи с богами. В прошлом священники чертили круг, повторявший форму Вселенной, а в центр круга клали подношение именно тому богу, с которым хотели поговорить, и контакт устанавливался. У Таисии холодок пробежал по спине, пока она наблюдала за тем, как Данте рисует круги толченым мелом, один внутри другого. Она прислонилась к стене и скрестила руки на груди. «То есть ты хочешь говорить с богами? Я правильно поняла. Зачем?» Данте замер, глядя на ромб, который только что нарисовал внутри малого круга, и тихо ответил, чтобы понять, почему случилось запечатывание. «И ты уверен, что у тебя получится?» Таисия вцепилась пальцами себе в плечи. Уверен, что в результате мы не увидим какого-нибудь сомнительного гостя из тьмы? Данте рассмеялся, но в его смехе Таисия уловила легкую тревогу. Уверен. Он насыпал вокруг ромба измельченный магнит, потом открыл кувшин и понюхал его содержимое. Лучше бы это был корень чемерицы, но думаю, и это послужит неплохой заменой. Данте высыпал в круг пахнущий табаком порошок и, вскинув голову, посмотрел на Таисию. Черная прядь упала ему на лоб. Голос снова стал мягким и спокойным. Решил, что искать ответ лучше, чем сидеть на заднице и упиваться собственной беспомощностью. Таисия посмотрела на брата, и ее захлестнула теплая волна любви — хотя между ними на полу и был начерчен запрещенный круг заклинаний, который должен был вызывать только леденящий ужас. Она могла позавидовать силе воли брата, но жажда действия — это было у них общее. Данте достал из ножен на ремне небольшой нож и аккуратно порезал подушечку пальца. Капля крови задрожала, смешавшись с древней силой, и упала в центр круга, на перевернутую лошадиную подкову, один из символов Дэи. Сначала ничего не происходило. Таисия, приготовившись к худшему, собралась с духом. Умбра, нервно подрагивая, обмоталась вокруг ее шеи. Данте так и стоял на коленях. Он хмурился. Они ждали. А потом комнату начал заполнять гул, и края круга на полу засветились ярким красным светом. Подношение внутри круга задрожало. Таисия почувствовала, как гул поднимается от подошв к голове, даже зубы мудрости заныли. Омбра спряталась у нее в ключице. Таисия еле удержалась, чтобы не рвануть к двери и не убежать из подвала. — Дэя, мы просим тебя поговорить с нами, — нараспев сказал Данте. «Благослови нас своим присутствием!» Одно дело прийти в базилику Никса, бога Ноктуса, основателя рода Ластрайдеров, и ощутить на лице легкий ветерок. Там можно почувствовать звезды над головой и тени в каждом углу. Это напоминание о том, откуда они пришли и на что способны. Но Дея, богиня стихий, богиня жизни, ей по силам разбудить вулканы и превратить в лед целый город. Так что попытка вызвать ее в таком тесном помещении могла оказаться не самой лучшей идеей. И все же брат и сестра продолжали смотреть на круг на полу и ждали. Ждали, что услышат голос или увидят очертания какой-нибудь фигуры, хоть что-нибудь. Ждали, но ничего не происходило. Яркое красное свечение погасло. Теперь комнату освещали только свечи. Данте разочарованно выдохнул и стер круг ладонью. А вот Таисия выдохнула с облегчением. «Не знаю, что еще делать, кроме как менять подношение», сказал Данте, глядя на зря потраченный измельченный магнит. «Или надо найти другую конфигурацию символов». «Даже если у тебя получится вызвать кого-нибудь из богов, какая от этого будет польза?» У Данте желваки заходили на скулах, но потом лицо постепенно стало спокойным. «Дело не в том, чтобы с ними поговорить или спросить, почему они запечатали королевство, отделив их друг от друга. Я хочу...» Данте пробежался пальцами по волосам. «Ты подумаешь, что я сошел с ума?» «Я уже так думаю, так что говори!» Данте сел на пятки. «Я хочу убедить их, чтобы они все исправили, чтобы отменили запечатывание». Таисия ждала секунду, потом другую. У нее начали подергиваться губы. Казалось, еще чуть-чуть, и она прыснет от смеха. «Это возможно, — повысил голос Данте. — Если мы снимем запечатывание, — то снова откроем королевство, и естественные потоки Вселенной потекут как прежде. Мы можем использовать во благо наше происхождение от богов и так спасем наше королевство от умирания. Тут Данте понизил голос. И это даст домам рычаг влияния на короля. Мы сможем получить поддержку людей, и, получив ее, лишим святого короля власти. Они уже не раз обсуждали это с глазу на глаз в кабинете Данте. «Говорили о том, как Данте восхищается северными соседями из Паритви, у которых есть парламент, представляющий интересы народа. Мы хотя бы для разнообразия сможем использовать наши привилегии», добавил Данте. Какое-то время они просто сидели и молчали, а фамильяры перелетали между ними. Две тени — в пахнущей запрещенной магией комнате. Все это звучало так глупо — пойти против воли богов, побороться за контроль над своей страной с человеком, который считает себя неприкосновенным. Таисия снова вспомнила о беженке-нактанке, которую стражники уволокли с рынка. Но в присутствии Данте все эти воспоминания быстро улетучились. Оставалась одна проблема — «Я не вижу себя политиком. Такая карьера не для меня», — сказала Таисия. «Когда ты организуешь этот твой парламент, какую роль ты отведешь мне?» Данте сморщил нос. «Тая, ты родилась для политической карьеры?» «Ага. Только меня не спрашивали, хочу ли я этого?» «Ладно, не волнуйся. Когда королевства откроются...» Я планирую восстановить все направления деятельности, для которых и были созданы ластрайдеры. И мне будет нужен тот, кто встанет во главе этого движения. Если ты член одного из домов, твой статус идет рука об руку с ответственностью, и чтобы сохранить свой статус, каждая семья должна чем-то пожертвовать. Сила дома Вакара — некромантия. Мардова — «Взращивают могущественных магов. Дом Киров — солдат для ополчения, а дом Ластрайдеров — эмиссаров торговли между королевствами». Во всяком случае, так было до запечатывания. Теперь, когда природные ресурсы начали истощаться, Ластрайдеры как могли налаживали связи с соседями, чтобы сохранить то немногое, что еще осталось. У Таисии было такое чувство — будто у нее украли жизнь, где она могла бы перемещаться из королевства в королевство, собирать артефакты, разведывать источники ресурсов, изучать все непонятное и грозящие мирам опасности. Только бы не сидеть без дела. Свобода пойти куда хочешь и делать что хочешь — вот что было для нее главным. Лишь бы не быть бесполезным, скованным ответственностью перед домом ластрайдеров, запасным игроком. «Ты азартный, и сейчас играешь, и эта игра закончится тем, что тебя причислят кардикалом, сказала Таисия и сама почувствовала, как вяло и неубедительно это звучит. Увидев в глазах Таисии отражение своего желания, Данте улыбнулся. «А ты тоже азартная. Хочется поиграть, да?» Таисия снова посмотрела на растертый на полу круг. Данте не стал бы рисковать из-за какой-то ерунды. Он хотел всеобщего блага и верил в лучшее будущее. А Таисия верила в Данте. Да, мог бы и не спрашивать.